Голова 14 Проснулась под утро с разбитой головой, будто пила не колу, а коньяк. Можно было бы остаться на завтрак, но мысль о еде кажется неприятной. Торопливо умываюсь, натягиваю вчерашнее платье и чистое бельё, что всегда хранится в тумбочке на такой случай. Перед выходом клюнула папу в щёку, обняла маму и сбежала из родительского дома. Возвращаться в наше с Калугиным семейное гнёздышко не хотелось. Представляла, какой скандал может учинить супруг. Наверняка она придумывала себе всякого. Впрочем, положа руку на сердце, как далеко я могла бы зайти с Глебом, если бы не «но», разделяющая нас, его мечты о семье. Возможно, до самой постели. Ведь мне интересно узнать, каково это — быть с другим мужчиной. Особенно с тем, от которого мурашки по телу и дрожь в коленках, будто мне снова 16 лет. Встряхнула головой, возвращаясь в бренный мир. Воображение подкинуло отрезвляющую картинку. Чемоданы с моими вещами, выставленные Калугиным под дверь нашей квартиры. И если представлять дальше, то и мой ключ в замок не попадёт, потому что супруг наверняка уже успел сменить личинку. Но, к моему удивлению, опасения оказались напрасными. Я спокойно открыла дверь своим ключом, разулась и медленно прошла по коридору обнаружила Калугина на кухне у плиты, жарящем блинчики. Я их обожала в его исполнении. Он готовил в разы лучше меня. Тонкие, почти прозрачные, в меру сладкие, идеальные. Замерла в проходе, хлопая ресницами. Может, он ничего не видел? Или решил, что мы сочлись? Один-один? Моя измена против его? Вариантов на ум приходило множество но ни один из них не ложился на натуру мужа, которого я знаю много лет. «Сенечка, ты вернулась?» Обернулся он, тепло улыбаясь мне. Тут же растерялась от резкой перемены отношения, от контраста между ожиданием и реальностью. В голову даже пришла мысль, что, возможно, Калугин ждал любовницу, а не пока еще законную жену. Но, судя по тому, что он не удивлен моему появлению, ошибки нет. «Блинчики готовятся по мою душу». Непроизвольно расслабляюсь, прилипая плечом к дверному косяку, становясь на одну ногу, как цапля. Киваю, не в силах связно ответить, испытывая облегчение от того, что Калугин не планирует устраивать истерику. «Как провели вечер? Твоя мама говорила, что вы поехали в клуб вспоминать юность?» Ровным тоном докладывает он, а я всё вглядываюсь в его лицо, ища подвох но не обнаруживаю его там. Вообще ничего, кроме добродушной улыбки. Знакомой и тёплой. «Дискотеки не моё, ты же знаешь». Устало произношу стандартную фразу. «Лукавлю. Ведь на самом деле понятия не имею, что моё, а что нет. Потому что всю жизнь поступаю как надо. И далеко не всегда так, как хочу». «Ты присаживайся. Чего встала?» Кивает на стул. Кухня у нас маленькая, но уютная. И я оседаю на стул, сама не понимая, зачем. Калугин тут же ставит передо мной тарелку с дымящимися блинчиками и плошкой сметаны. «Володь, спасибо тебе за всё». Вполне искренне произношу я. «Но мы всё равно разводимся». Спина почти бывшего супруга каменеет. Он замирает а я чувствую, как очередной блин подгорает на сковороде. По комнате разносится запах гари. Нервничая и не зная, куда деть руки, я складываю румяный блинчик, любовно уложенный на моей тарелке, макаю в сметану и засовываю в рот. Вкусный, как и всегда. Повезёт новой жене моего мужа. Наверное. Хорошо, Есения. Будь по-твоему. Огорошивает меня заставляя проглотить непрожеванный блинчик, и тот тугим комком оседает в желудке. На подобный поворот событий я и не рассчитывала, ожидая чего угодно, но только непонимание. Думала, Калугин избавился от адекватности в день, когда я застала его с любовницей. И его ответ дарит надежду, что не все потеряно. Если у нас не получился хороший брак, может, выйдет отличный развод? Володя усаживается напротив. На его лице усталость и грусть. И я с трудом перебарываю в себе желание по старой привычке обнять его и сказать, что всё будет хорошо. Ведь мне самой так хотелось услышать эти слова. Ты права. Я накосячил. Жаль, что эту ошибку ты не можешь мне простить. Супруг смотрит в пол, и мне кажется, я вижу перед собой того самого мужчину, которого знала. Возникает ощущение, что вновь встретила потерянного друга. «Понимаю, Володь. Понимаю, что хочешь нормальную семью. Просто тебе следовало все честно со мной обсудить. Я ведь не держала бы». Говорить становится сложнее. Грубость затапливает сердце. Хочется разреветься от ощущения глубокой потери. Калугин накрывает мою руку своей, с ухоженными блестящими ногтями и гладкими подушечками пальцев. «Хочу, Сень. Но люблю-то я тебя». Он поджимает губы, порывисто поднимается со стула. «Ты тут поживи. Я съеду. Не буду тебе докучать». Ошарашенно смотрю, подумывая о том, что, возможно, я всё же ошибалась. Что в тот раз муж говорил на эмоциях, а на самом деле он вот такой, как сейчас. Добрый, чуткий, заботливый. Мне даже вдруг хочется ответить, что это вовсе не к чему, но на такое благородство я не нахожу в себе сил. Пока я скрываюсь в ванной, Калугин спешно собирает манатки. Не знаю, что он там побросал в чемодан, который обычно берёт в командировке, но не успела я умыться, как супруга и след простыл. Но почему-то вместо грусти, возникшей от нашего разговора после ухода мужа, я испытала лишь облегчение. Но, несмотря на это, день в одиночестве дома тянулся долго. Не знала, чем себя занять. Вопреки твёрдому решению не иметь ничего общего с Глебом, Всё равно нервно вздрагивала, каждый раз получая СМС-сообщение на телефон, втайне надеясь увидеть строчку от друга-брата и бесясь на себя за это желание. Единственное, что помогло отвлечься и привести мысли в порядок, моя научная статья, которую, наконец, удалось завершить. А вечером позвонила заведующая и сообщила, что на моё имя поступила жалоба. Серьёзная. Через прокуратуру, а оттуда в департамент здравоохранения. Инициирована комиссия по проверке качества оказания медицинских услуг. В отношении меня. Меня затрясло. Зуб на зуб не попадал от страха. Я пробовала допытаться у Тамары Петровны о каком пациенте речь, но она сказала, что обо всём поговорим в клинике. Холодный липкий страх пробрался под кожу. Мешает дышать и думать. Это какая-то ошибка. Просто дурацкая ошибка.